Беседа автандила с Шармадином перед вторым тайным его отъездом. И промолвил Сонцелики Шармадину в день прощания. Ныне день моей надежды, исцеляющий страдания. Он покажет, чем поможешь ты мне в годы испытания. Чтец поистине обязан словословить их деяния. Он сказал, о расставании царь не хочет слышать слова. Ведь ему непостижимо то, что свято для другого. Я ж без друга не желаю ни скитания, ни крова. Не прощает человеку Бог деяния дурного. И обдумал это дело, решился на уход. Лишь изменник и предатель богохульствует и лжет. Сердце здесь, без тариэла, изнывает от забот. Стонет, мечется, вздыхает, слезы горестные льет. Доказательствами дружбы служат три великих дела. Друг не может жить без друга, чтобы сердце не болело. С ним он делится достатком, предан он ему всецело. Если надобность случится, поспешит на помощь смело. Но не буду многословен, приступая к поручениям. Тайный мой уход отсюда мне послужит утешением. Так прислушайся, молю я ты к моим установлениям. То, о чем тебя прошу я, исполняй с благоговением. Первым делом, неподкупный государев будь слуга. Докажи, что добродетель и в разлуке дорога. Управляй моей дружиной, не щади в бою врага. Будь защитником народа и родного очага. Стереги мои границы, будь главой в моем отряде. Пусть изменник вероломный не мечтает о пощаде. «Коль вернусь, тебя как друга награжу я службы ради. Послуживший господину не останется в накладе». Шермадин, услышав это, отвечал ему, рыдая. «В одиночестве все беды одолею без труда я. Но, коль тьма покроет сердце, что поделаю тогда я? Был бы счастлив я безмерно, лишь с тобой одним блуждая». «Мы доселе не слыхали, чтобы верный раб в пути не обязан был владыку от опасностей спасти. Что я, грешный, буду делать, если дам тебе уйти?» Но ответил юный Витязь, «Не возьму тебя, прости. Помыкать твоей любовью не имею я предлога, но и взять тебя с собою не могу по воле Бога. Коль не ты...» то кто сумеет здесь блюсти порядок строго? Не тебе, но мне, скитальцу, суждена теперь дорога. Я Меджнур. Меджнур обязан в одиночестве скитаться. Разве он не должен плакать без людей и убиваться? Дальний путь удел дел влюбленных. Им ли дома оставаться? Уж таков наш мир мгновенный. В том не надо сомневаться. В день, когда меня не будет, Вспоминай, люби меня. Сам себе слугой я буду, не страшна мне западня. Неприлично удалому унывать средь бела дня. Горе тем, кто дел позорных не боится, как огня. Я из тех, кто жизнь не выше ценит гнили огуречной. Смерть за друга я считаю лишь утехою сердечной. И теперь, когда я снова в путь отпущен бесконечный, Бросив дом, я не оставлю друга в жизни скоротечной. Уходя, я завещание оставляю для царя. Я ему тебя вручаю, власть его боготворя. Коли я умру в разлуке, обо мне не сету зря. Только плачь и сокрушайся, поминание творя».